Один из камешков упал прямо перед носом Куджу. Куджу приподнялся немного, продолжая ухмыляться, но второй камешек угодил ему прямо в плечо. Он не двигался. Пусть женщина отойдет подальше.